ди мальнов когда стейн можно сказать заменил его к тому же через несколько десятков лет эрик состарится а гелилен только вступил в жизнь и на путь мальна одно дело когда несколько областей учиняют мятеж против своего короля и совсем другое если все королевство объединяется против общего врага коими могут выставить вас произнес фин многозначительно глядя на Мальнов. «Зачем это людям? С чего ты решил, что они пойдут подобным путем и намеренно изберут такого врага? Люди настолько глупы, чтобы выступить против Мальнов, они даже ранить нас не смогут», — съязвил Стейн, и, чтобы не выдать больше колкостей, сделал несколько глотков вина. «В этом-то и проблема». Финн прищурился, его плечи напряглись, будто он опасался того, что последует после его слов. Вторжение на земли Тасфилы, расправу над лордом Андерсом и его людьми многие знатные дома Хаддингарда могут расценить как акт агрессии. Поверь, нужно просто все грамотно преподнести, а насчет «ранить мально» Боюсь, кто-то хорошенько нажился на поле битвы под стенами Деароса. Алвис вскочил с места так резко, что чуть не опрокинул кресло. Стейн пытался сохранять бесстрастное выражение лица, хотя ему с трудом удавалось сдерживать чувства. Он готов был взвиться наравне с другом. «И вы скрывали это почти два года, фин как король, ты обязан был потребовать назад и уничтожить все отравленное оружие, иначе гелия и Совет Мальнов также расценят это как агрессию со стороны Хаддингарда. — У нас нет доказательств, оружие не нашли, — вмешался Эрик. Алвис медленно опустился в кресло. — Чего люди добиваются? Даже с оружием у вас нет шансов. — Я это знаю, но лорды мыслят иначе продолжил фин выдержав яростный взгляд Алвиса. «Возжелав заполучить власть над Хадингардом, Андерс и Викар должны были запастись оружием, чтобы в случае чего дать Мальным отпор. Все легенды выплыли наружу. Думаете, выйдя из-под власти Деарсенов, управители захотели бы вновь склониться перед Мальнсенами?» «Мальны людям не враги», — сказал Стейн, делая акцент на каждом слове. «Сейчас — да», — тихо произнес фин на что Алвис зашипел. «Но армию и оружие создают не тогда, когда война на пороге». Алвис сжал пальцы в кулак, вдавив его в стол, отчего деревянная поверхность заскрипела. Главного советника Хаддингарда начало бесить подобное поведение. «Тебе бы...» «Манерам поучиться», — с усмешкой сказал Эрик. Алвис удивленно сдвинул брови, а затем раздраженно фыркнул. «Мне о манерах будет говорить сын кузнеца? Без году аристократ? Пошел ты, Алвис, выбирай выражение. Давно с землей не целовался», — съехидничал друг, резко приподнимаясь с кресла. Кажется, это был намек на их прошлые тренировки в Мальнборне. Несомненно, Эрику изрядно доставалось от военачальника Мальнийской армии. За прошедшие дни Стейн успел услышать немало лестных слов в адрес Алвеса. «И Мальнийский придурок, и напыщенный Мальн, и высокородный заносчивый болван. Уже трясусь от страха!» Эрик тоже приподнялся. Его губы сложились в подобии улыбки, однако раскрасневшаяся шея говорила о том, что он вот-вот взорвется. Стейн раздумывал, не пора ли вмешаться, прежде чем Эрик совершит глупость, и Алвес переломает тому кости. фин кашлянул, и спорщики опустились на свои места. Разгоревшийся конфликт оборвала девушка, которая показалась в дверях. Казалось только усилием воли, алвис совладал со вспышкой гнева прошу прощения если и помешала я бы поужинала в покоях но слуга сказал что вы посылали за мной леди адела вы ничуть не помешали отозвался фин с улыбкой но за его внешним спокойствием угадывались глубоко скрытые печаль и страдания а во взгляде будто погас внутренний свет принцесса лита Указала на свободное место рядом с братом, не давая девушке возможности выбрать другое. Принц Ларен почему-то заерзал в кресле. Он вообще мало говорил, зато все подмечал и следил за каждым жестом собравшихся. Видимо, человеческий король и правда долгое время прятал бастарда. Иначе откуда такое разительное сходство Финна с этой девушкой? Стейн обратил внимание, и на черты лица, и, конечно, на цвет глаз. Прежний разговор откладывался. Стейн повернулся к Хаддингардскому королю. фин мы не можем больше задерживаться. Надо найти Гелиана. Обещаю, мы постараемся вернуться вместе с ним как можно скорее». Ковыряя вилкой кусочек яблока, рая слегка выгнула бровь но вести какие бы то ни было речи о Мальнах в присутствии Аделы никто не решался, поэтому они спокойно поужинали и разошлись по покоям. Ранним утром Стейн, Алвис и Рая отправились в дорогу. Люди вышли проводить Мальнов и пожелали им доброго пути. Казалось, только жена, державшая Эрика за руку, помешала ему вновь отправиться к северному лесу. Ехали они... В среднем темпе и лишь изредка делали остановки. За все это время Рая не проронила ни слова. Последнее время она намеренно старалась избегать стейна Неужели его едкие высказывания так задели ее? Да из чего вдруг? Не думаю, что тебя бы это остановило Рая. Но не могла она всерьез отнестись к тому, что он ей наговорил. Ведь стейн вовсе так не считал рая никогда не обращала внимания на него как на мужчину, но тогда, в покоях, он готов был поклясться, что она смотрела с чисто женским интересом и даже рабела под его взором. Где-то на середине пути, не доезжая до Брертона, они сделали привал, чтобы напоить лошадей. алвис увел их к реке, а рая тем временем ходила из стороны в сторону, разминая ноги. Стейн никогда бы даже не подумал об этом, но сейчас знал, что должен извиниться. Он медленно приблизился к ней. Она обернулась и замерла, вопросительно приподняв брови. «Рая, то, что я сказал тогда во дворце...» «В общем, я не хотел тебя обидеть. Прости». Стейн не готовился говорить что-то подобного и сейчас вслепую подбирал нужные слова. «Ты сказал, что думал», — непривычно спокойным голосом ответила она. «Я так не думаю. Сам не знаю, почему ляпнул». Рая горько усмехнулась, чем всерьез напугала Стейна. «Мы чего только друг другу не говорили. Но ты никогда не злилась и уж тем более не избегала меня», — добавил он, пытаясь скинуть странное напряжение, витавшее между ними. «Стейн, ты и раньше манерами не отличался». «Но то, как разговаривал в тот день, ты по-настоящему злился. Я никогда тебя таким не видела. Я что-то сделала не так или дала повод для...» Она запнулась. Это сбило его с толку, кончики пальцев странно покалывало. Стейну было стыдно, и он молчал, не зная, что ответить на это. В любое другое время они с Райей уже кричали бы друг на друга, сыпали колкостями... А сейчас она говорила так спокойно, с обидой в голосе, что больно царапала его по сердцу. «Нет, о таком Стейн не хотел даже думать. Тебе показалось. Все дело в напряженной обстановке. Не в Римне. Мы не в таких переделках бывали». Перебила его рая, почувствовав ложь. «Это да, бывали» стейн не знал, как уклониться от ответа и вернуться к тем странным отношениям, что сложились у них, лишь бы Рая просто накричала на него или прогнала. Но она молчала, и это сводило его с ума. «Можем ехать!» — донесся грубоватый голос Алвиса, который наверняка слышал весь разговор и избавил стейна от очередного вранья. Лошади мало отдохнули, но хочется побыстрее покинуть людские земли. Оставшуюся часть пути никто из них больше не разговаривал. Стейн теперь и сам старался не смотреть на раю. Он не знал, изменил ли тот неловкий разговор хоть что-то в их отношениях. Когда они подъехали к границе северного леса и впереди открылась равнина, Стейн, Алвис и Рая резко остановились мальнийский патруль покинул границы и сейчас толпился на одном небольшом участке откуда доносились беспокойные возгласы и приказы звуки смешались между собой и из застоявшего гамма не получалось разобрать ни слова алвис выкрикнул команду и его лошадь сорвалась в галоп стейн и рая озадаченно переглянулись друг с другом и чуть помедлив последовали за ним Через несколько минут Алвис соскочил с седла и на дрожащих ногах двинулся вперед. Он практически поравнялся с патрулем, и Стейн увидел, как друг упал на колени. Глава девятая. гелиен Близился рассвет. Алые полосы утренней зари уже показались на горизонте. Затерявшись в облаках, Гелиан летел вперед. Все это время его разум словно был затуманен. Он смутно помнил последние минуты в Акфале, но в памяти всплывали короткие яркие моменты. Ухмыляющееся лицо лорда Андерса, гневные слова Финна, крик Эрика. С ним явно творилось что-то неладное, и он должен был как можно скорее разобраться в происходящем, пока не стало хуже. Понемногу приходя в себя, Он чувствовал злость на Эрика и Финна, толком не осознавая, почему. Теперь Гелиан ощущал лишь сожаление, что не только отправился друзьям на помощь, но и решил наладить с ними отношения. «У людей, Химальнов, разные пути», — твердил внутренний голос. «Не забывая об этом. Эрику, Кае и Финну больше нет места в твоей жизни». Он направлялся к красному лесу, не задумываясь, сколько времени провел в небе без остановок на сон и отдых. Казалось, прошли день и ночь, когда в начале нового дня он наконец-то начал снижаться. Над землей стелилась густая утренняя дымка, в просветах которой мелькали красные пятна. На равнине перед лесом он уловил сквозь пелену быстрые движения. Вскоре до его ушей донеслись крики. Туман постепенно рассеивался. Гелиан озирался по сторонам, изучая равнину и окрестности, пока летел вниз. Он увидел, как армию мальнов захватывают в кольцо. Венты, которым не было конца, лезли из леса, а с северо-востока мальнов окружала неисчислимая армия тварей сонных болот. На мощных металлических доспехах гриндоков играли лучи восходящего солнца. «Откуда они здесь взялись?» — недоумевал Гелиан. «Как вообще узнали про атаку на Красный лес?» Венты не могли ранить мальнов, но эти существа с длинными паучьими руками и ногами наползали друг на друга и кидались сверху, отвлекая внимание и затрудняя обзоры движения, а гриндеки обрушивали топоры на спины воинов. Строй давно был сломан, и мальны несли потери нужно было выбрать наилучшее место и момент для атаки звери спустил пронзительный рев от которого задрожала сама земля в воздух наполнился хлопаньем гигантских крыльев гриндыки бросились в рассыпную смятение противника позволило подготовиться к точному удару гелен сделал круг над местом сражения а затем широко раскрыл пасть и обрушил на врага ярко-синий огонь. В тот же миг на землю посыпались обугленные части тел и пепел, еще недавно бывшие гриндоками и элегантами. Повисла дымка, а воздух наполнился отвратительным запахом горелой плоти. Оставшиеся гриндоки метко кидали в зверя отравленные топоры, но Гелиан не обращал на них внимания. Они лишь отскакивали от хрустальной чешуи. Врагов значительно поубавилось, да и воины воодушевились благодаря внезапному появлению и помощи короля. Они продолжили сражение с гриндыками Бились жестоко, оставляя за собой пелену зеленого кровавого тумана. Сложнее всего приходилось с тем, кто сражался у окраины леса. Они косили и гриндоков, и элегантов, но вслед за убитыми лезли Венты, давая врагу время перестроиться. Снова и снова на землю падали обугленные тела, поднимая в воздух столпы пепла. Там, где напор пламени был особенно жарок и велик, оставались лишь круги выжженной земли. Оскалив желтые клыки, гриндыки дико рычали, а элеганты истошно ревели. Бессилие перед натиском крылатого зверя и страх сгореть заживо — заставили остатки армии болотных тварей развернуться и бежать обратно на северо-восток. Гриндеки точно знали о походе Мальнов и о планирующейся атаке, были осведомлены о том, что короля Мальнборна здесь не будет. гелен расстроил планы врага, который не собирался сражаться со зверем и подставляться под смертоносное пламя. Однако стоило ему опуститься на землю, Гриндеки все же рискнули напасть со спины, попав под хлесткий удар мощного шипастого хвоста. Венты устремились обратно в чащу, в панике забыв о мнимом пожаре, который по плану наколдовали старейшины или искали спасение по другую сторону леса. Гелиан осматривал равнину, понимая, что где-то среди пепла и груд дымящегося, залитого кровью металла, находились раненые мальны, которым требовалась помощь. В месте, где поле боя не коснулось пламя, валялись убитые гриндеки и венты — нагромождение трупов чудовищ. Гелиан никогда к этому не привыкнет, как и к мерзкому зловонию. Быстро вернув себе мальнийский облик, он зашагал между рядами воинов, слегка склонявших головы. Он передвигался по равнине, местами превратившиеся в месиво из земли и зеленой крови в перемешку с красной, и искал Элиаса или кого-то из командиров. Через несколько минут Гелиан увидел спешившего навстречу военачальника Рауда. «Ваше Величество!» — громко произнес он. «Вы вовремя! Для нас явно подготовили ловушку!» «Похоже на то!» — ответил Гелиан, оглядывая командира. Костюм Рауда покрылся зловонный зеленой кровью гриндоков и красной вентов. Вязкие капли медленно стекали с копья. — Рауд, руководи построением, и немедленно выдвигаемся обратно в Мальнборн. Ты не видел Элиаса? — Давно не видел, Ваше Величество. Командующий, как и всегда, вел центральные ряды. Геллен еще раз осмотрелся и двинулся направо предположительно, к месту основного удара. Часть воинов начали перестроение. Некоторые помогали раненым выстоять очередь к целителям, сопровождавшим отряд. Но Элиаса нигде не было видно. Прошло больше часа. Воины давно выстроились в идеальные ряды. Гелиан вместе с Раудом стояли в растерянности и разводили руками. «Где тела погибших?» Сглотнув тяжелый ком в горле, спросил Гелиан. «Много раненых, погибших почти нет. Вы вовремя подоспели. Там...» Военачальник указал в конец левого фланга и направился в ту сторону. «Но я уверен, что командующего среди них не было. Правда, уверенности в его голосе не прибавилось». Воины аккуратно укладывали на лошадей тела погибших братьев гелен с замиранием сердца вглядывался в безжизненные лица, но нужного так и не нашел где же командующий в растерянности спросил раут гелен резко повернулся к северо востоку в его груди бешено заколотилось сердце он почувствовал как воздух завибрировал от его гнева и страха проклятие его забрали бросил гге и быстро обернулся зверем. Он винил себя. Не только за то, что отправил отряд мальнов прямиком в ловушку. Если бы Гелиан нагнал бежавших гриндоков, заметил бы пленных. Но он мог и не разглядеть их и случайно уничтожить вместе с тварями. Лишь эти мысли оправдывали бездействие. Гелиан летал несколько часов. Дорога до сонных болот у гриндоков заняла бы не один день, и он уже давно должен был нагнать их. Но они как сквозь землю провалились. Гелиан покружил еще какое-то время, но не заметил никаких признаков беглецов. Куда они исчезли? Два дня он прочесывал окрестности, но так и не нашел никаких следов гриндоков. В конечном итоге ему пришлось вернуться в Мальнборн, практически одновременно с отрядом. Шли дни, поиски не давали результатов. Обложившись картами Оглома, Гелиан и Орея битый час размышляли о том, что они могли упустить. Он видел, как тяжело ареэ Элиас был для нее как отец. Ей начали сниться кошмары, и Гелиан полночи не выпускал жену из объятий, пытаясь успокоить. Арея практически лишилась родного отца, едва не потеряла брата. У матери помутился рассудок, и она просто не вынесет, если с Элиасом тоже что-то случится. Сам Гелен старался даже мысли не допускать о подобном. Арея швырнула вилку, которая с грохотом упала на поднос с едой и отодвинула его от себя. Ее снова трясло. «Мы найдем его». в очередной раз Утешал Гелиан жену, расцепляя ее руки, сложенные на груди. «Зачем гриндокам пленные? Что это им даст?» «Камень Таоса», — не задумываясь, выдал Гелиан. аре удивленно приоткрыла рот и покачала головой. «Они ведь не совсем безмозглые, должны понимать, что ты не отдашь камень». «Один раз уже отдал». Когда Смерглы схватили его близких, включая Арею и Элиаса, гелен не раздумывая ни минуты, пожертвовал осколком светло-рожденных мальнов. Поступил бы он так снова, после того, как взвалил на себя бремя короля, и жители Маленборна заняли в его сердце важное место. гелен ужаснулся от этой мысли и тряхнул головой, вернувшись к изучению карт, а жена прошептала. На его месте мог быть Алвис. С этими словами ее затрясло лишь сильнее. А Рея. Ему было невыносимо видеть жену в таком состоянии, если бы он только мог забрать себе ее тревоги и боль. Он придвинулся ближе и прижал ее к себе, но Арея лишь вздрогнула, судорожно вздохнув. Алвис и Стейн еще не вернулись, что было странно. Даже если они останавливались по пути, то все равно должны были уже прибыть в Мальнборн. гелен убедил жену, что друзья отправились в столицу вместе с Финном. Но если такой вариант и был возможен, возникал вопрос — для чего? «Любимая, знаю, как сильно ты переживаешь за родных». гелен приподнял пальцами ее подбородок. «Но я рядом, и мы справимся со всеми тяготами и испытаниями, брошенными нам судьбой, вместе. Мы все преодолеем. Помни, что ты моя, а я твой. Навсегда. Навсегда, — прошептала она. В двери зала совета постучали, и Рея выскользнула из объятий Гелиана. Он махнул рукой, и двери распахнулись сами собой. В проеме стоял страж. — Ваше Величество, моя королева. — Говорите, — приказал Гелиан. «Вернулся главный советник и просит Его Величество подойти к северо-восточной границе леса. Господин сообщает, что ситуация не терпит ожидания». «Мой брат, он вернулся с советником», — сразу спросила Арея, вскочив с места. «Не могу знать, моя королева». гелен тоже поднялся. Ни он, ни Арея не говорили ни слова, пока быстро шагали по дворцовым коридорам. Жена заметно нервничала. После событий минувшего года... Того, что случилось с ее братом, она сильно изменилась. Прежняя холодная маска рассыпалась. Арея стала более чувствительной, чаще испытывала страх. Нет, не за себя, сама она по-прежнему рвалась в бой. Однако она боялась за близких, страшилась их потерять. Когда гелен и Арея подъезжали к северо-восточной границе, первое, что привлекло их внимание — Все патрульные покинули посты, что считалось неслыханным. Воины толпились рядом друг с другом и явно были растеряны и шокированы. Что могло заставить Мальнов нарушить устав и пойти на такой серьезный проступок, как уход с поста? Проехав сквозь толпу майнийских воинов, гелен увидел то, что пошатнуло его привычный мир, который начал распадаться на части с пугающей быстротой. Он чуть не свалился с лошади. Он остановился и спешился. Крик ужаса застрял в горле. Гелиан стоял как вкопанный, не в силах поверить в реальность случившегося. Или он попал в ад. Другого объяснения у него не было. «Нет!» — закричала Орея. «Духи! Нет! Нет! Нет!» «Пожалуйста!» Вдоль северо-восточной границы высились столбы, на которых распяли двух мальнийских воинов и самого Элиаса в центре. Глаза командующего были распахнуты и невидяще смотрели куда-то вдаль. Все трое были мертвы. На их коже виднелись многочисленные раны, лица посинели, а из порезов уже не сочилась кровь, ее попросту не осталось в телах, а шеи... Гелиан не смог сглотнуть или сделать вдох, настолько сильно его мутило. Горло Элиаса располосовали, Мальнов обескровили. Венты. Неподалеку от столбов на коленях стоял Алвис, силой вдавив руки в землю. Его широкие плечи и спина сотрясались. Рея соскочила с коня и побежала к брату. Гелиан хотел броситься вслед за женой, но его колени вдруг подогнулись. Рея упала рядом с Алвесом. Она в истерике кричала и плакала, глядя на тело Элиаса, бездыханное и жестоко изуродованное. Брат с сестрой прижались к друг другу. Время будто замедлилось — Стейн в ужасе таращился на Гелиона, которого обуял неистовый гнев, а затем все нутро пронзила боль, резкая и настоящая. Гелион ведь давал себе слово, что впредь никто из его близких не пострадает. Он понимал, что не вынесет еще одну потерю. Что-то внутри его надломилось, и колени перестали дрожать. Он больше не чувствовал скорби, потрясения и даже гнева, Лишь холодный расчет и подступавшее желание — мести. Вот чего он хотел. Нужные слова застыли на языке. «Снимите их», — только и успел сказать Гелиан. Стейн дернулся было вперед, но застыл, ошарашенно уставившись на короля. Через мгновение тот уже взмыл в небо. «У него не было ни жены, ни детей». Он всего себя посвятил Мальнборну, — произнес старейшина Радвальд на заседании совета. «Мы были его семьей», — возразил Алвис, будто не своим голосом. и Его слова эхом отскочили от стен. «Стать в столь юнном возрасте главнокомандующим армией никто не был бы к такому готов», — добавил старейшина Альмот. Алвис повернул голову. Его и без того бледная кожа казалась болезненно серой, а он сам изможденным и опустошенным. Но выражение лица вдруг стало таким же жестким, как и голос. «Вас только это волнует, старейшина! Мое назначение?» «Нет, нет, прошу прощения, вы меня неправильно поняли», сказал Альмут как можно мягче. Долгое время все молчали. Алвис шумно вдохнул и выдохнул, выравнивая дыхание. «Мы не можем оставить этот акт неслыханной агрессии без ответа», — грозно заявил роймонд «К болотам не подступиться», — сказал Раут. «Значит, выманим этих тварей!» — воскликнул военачальник Орум. Погруженный в свои мысли, Гелиан сидел, подперев подбородок ладонью, и особо не вслушивался в споры советников. Через некоторое время те затихли и сосредоточили внимание на короле, в напряжении ожидая его реакции. «Споры здесь излишни», — сказал Гелиан, не меняя расслабленной позы. Гриндеки пленили несколько майнийских воинов и сильнейшего из нас, а затем растворились словно по волшебству, коим не владеют. «Алвис, обыщите границы, место сражения. Переверните, если понадобится, каждый камень». Он сделал паузу. «И еще». «Гриндеки, больше не проблема. Да и венты тоже». Стейн вопросительно приподнял бровь. На лицах остальных советников отразилось не меньшее замешательство, но Гелиан не спешил отвечать, пока в зале не стало пугающе тихо. «Красный лес...» «Сожжен дотла вместе с вентами. Позже я восстановлю его. Сонные болота уничтожены, насколько это применимо к данному месту. Если кто и уцелел, зарывшись вглубь своих топий, пусть только попробуют высунуться». Советники оцепенели, обдумывая услышанные. Гелиан проигнорировал их, и поймал немигающий взгляд жены, на щеках которой виднелись дорожки высохших слез. «К сонным болотам невозможно подступиться. Их токсин сражает любого, и человека, и мально», — сказал Стейн. «Меня не сразил». «Но как?» «Магия, Стейн, магия», — вкратчиво пояснил Гелиан. «Никакая магия не может противостоять токсину сонных болот». «Наши предки не единожды испытывали это», — твердо заявил старейшина Радвальд. Гелен шумно втянул носом в